Глава 30. Плёвая работёнка. Я высматривал караульных в лагере гоблинов. Форт обнесён вокруг высоким частоколом, Похоже, что это достаточно укреплённая позиция для обороны. Двое играют в ленты возле ворот. Вижу, как блеснул металл на башне. Значит, там как минимум есть ещё два лучника. Гоблины — это не орки. Они всегда ходят парами или тройками. Лишённые предводители, они очень быстро теряются и вступают в дрязги между собой за лидерство. Однако здесь всё было на удивление спокойно. Когда я крался к лагерю гоблинов, я был полон уверенности, что, как только они уснут, смогу быстро всех их перебить. Достаточно убрать часовых, а дальше там оставалось всего около двух десятков спящих лучников и разведчиков. План надёжный, как костиградские часы. Что вообще может пойти не так? Дверь в подземную тюрьму распахнулась, и клетку со спящим мной внутри внесли гоблины и повесили напротив уже находящегося здесь дварфа. На этот раз даже маска-мелхимика мне не помогла. Две гранаты, запущенные из соседних кустов рядом с тем местом, откуда я проводил свое наблюдение, были особенно ядовиты. «Ты что это тут делаешь?» — поинтересовался наемник из соседней клетки. «Тебя пришел спасать», — объяснил я и вздохнул. «Ну и смердит же от тебя, парень! Так смердит, словно тебя сотня псов обоссала, а потом ты прожарил всё это дело на огне!» Вместо благодарности поморщился к йовк «Я тоже рад тебя видеть, старина!» Засмеялся я. Наёмник тоже спустя несколько мгновений залился дворфийским смехом, а потом посерьёзнел. «Где Зу? Если эти недоорки убили её, то я, клянусь, найду способ им отомстить!» В конце концов, стану остылым и вернусь. Они у меня попляшут. Что ты молчишь? Говори, что с ней случилось?» «В общем, ты правильно подметил, что от меня несет. Я кратко пересказал историю моей встречи с Альфа-Варгом. Наемник внимательно меня выслушал. к Кьевкан даже отвернулся в сторону всем телом, когда я закончил говорить. Наемник явно расстроился от таких новостей. Он опустил голову, его нижняя губа даже задергалась. Неужели он так сильно огорчился?» «Не печалься, Кьевканы, за золото! Будут у тебя еще возможности заработать!» Решил поддержать я его. «Опять ты со своим золотом!» — буркнул наемник. «Я же ее вот с таких воспитывал, а ты... а ты...» Дварф втыкнул пальцем в меня. В глазах у него, похоже, стояли слезы. «Да что там! Отдал мою крошечку какому-то варгу!» запричитал Дварф и схватился двумя руками за голову. Нужно сказать, что крошечка была уже реально не маленькой. Зу к этому времени окончательно доросла до размеров взрослого варга и заматерела. Она была раза в два выше дворфа и в четверо толще. Даже по меркам варгов была весьма и весьма крупной. Должно быть, сырное лакомство повлияло на рост костей. Спустя несколько мгновений дварф плюхнулся на свой пятый символ, как плюшевая игрушка, не сгибая ног. Он смотрел прямо перед собой, не моргая. Похоже, он сильно расстроился. Надеюсь, что Кьевкхан поймет, что Зу со стаей будет лучше, она все-таки уже огромная и взрослая хищница. В этот момент в погреб, в котором нас держали, вбежали четыре гоблина, а потом сюда вошел еще один. Его очки блеснули в свете факелов, совсем как мои. От непривычки мне пришлось прищурить глаза, защитных линз на мне сейчас напротив не было. Гоблины сняли их, а потом в помещение вошла она в белом прозрачном платье переливающимися таинственными отцветами волосами жёлтых оттенков. Это была Оракул. «Тебе не следовало сюда приходить», — промолвила мягким голосом Оракул. Её голос был грустным и спокойным. «Знал бы, что у гоблинов есть столь серьёзный лидер?» Посмотрел я на ушастого с очками мелхимика. «Ты не понял. Лидер у этих гоблинов я». Из-за твоей глупости теперь уже была лидером у орков и тех бандитов, они являюсь». Слегка добавила стали оракула, затем положила руку на лицо. «С кем мне приходится работать?» «С гоблинами», — не упустил момент позлорадствовать я. «Но неадекватнее тебя, охотник. Тебе следовало отказать этим пройдохам из деревни, а ты за одну монету убил множество невиновных», — указала мне мое место девушка. «О чем ты?» Эти бандиты давно нападали на это поселение. Я достал из волос клопа. Здравствуй, новая фобия. Кого они вообще держали в этих клетках? Оракул покачала головой. Среди деревенских есть шайка, что убивает местных жителей. Свидетелей не оставляет. Я хотела положить этому конец, убедив орков и собрав тех людей, но вмешался неразумный охотник на остылых. Знал бы ты, как сложно убедить орка без грубой силы. Но сейчас речь не о них, а о тебе. Все так же спокойно возмутилась она. «Обо мне?» — спросил я. «Да, о тебе», — подтвердила она. «Я хочу заглянуть в твои глаза, чтобы увидеть будущее». «Зачем?» «Я оракул и чувствую, что на пути тебя ждет очень могущественное зло. Я хочу узнать, что это. Вы, охотники, никогда не делитесь тем, что вы видели за стеной. Храните ли даже, если вы не разорвете с ними связь, «Закрывают мне возможность увидеть то, с чем вы сражались. Но ты встретишь зло из-за стены где-то здесь, в будущем, и я хочу посмотреть, что там ждет тебя впереди». «Ты уверена, что это мудро — искать того, что от тебя пытаются сокрыть? Ведь не зря же старики на стенах закрывают воспоминания». «Пусть посмотрит», — засмеялась иллюзия хранителя прохода. «Я разрешаю». Иллюзия словно видела и слышала оракул, поскольку она сразу развязала свою повязку и сняла ее с глаз. Та упала на ее обнаженные ноги. Ее глаза горели тысячами ночного сонма. Она была слепа. Заглянув ко мне в глаза, неуверенность на лице девушки сменилась легким испугом. «Скорее, отпустите его быстрее, иначе он может не успеть. Будущее почти закрылось!» И в этот момент она начала пророчествовать. Охотник определился с дорогой. Охотник пойдет по длинному пути. Почти задохнулась оракул от страха, когда увидела что-то. Хранитель замка засмеялся, увидев ее реакцию. одышавшись с помощью особой техники, девушка успокоилась, но колени ее все еще дрожали. «Ну как? Понравилось?» Едко заметил хранитель крепости. Она же не ответила, обернувшись, небрежно указала на Кьевкхана. «И этого тоже можно отпустить...» Он не убивал гоблинов твоего племени и не причастен к тем событиям и резне. Даже его мать, кейя погибель драконов, выступала на том совете кланов дворфов против той бойни. Думаю, в твоих интересах пощадить ее единственного ребенка. Отпусти его. «Слушаюсь, Оракул!» — подобострастно согласился гоблин в очках милхимика и приказал опустить клетки. Стоило первому замку щелкнуть, как на лице гоблина заиграла веселая улыбка. «Идите! Вы свободны!» Выпустив нас, как воодушевленный мальчишка, сказал гоблин. «Что до тех разбойников? Кто из деревенских нас подставил?» Сложил руки на груди я. «Ты уже и так добавил мне проблем. Я сама с ними разберусь. Иди сразу в Фианод, тебя там ждет письмо. Это намного важнее». Оракул отвернулась, один из гоблинов протянул ей повязку. Несмотря на то, что девушка ничего не видела, она забрала ее. Ее дар, похоже, помогал ей. «Без золота я никуда не пойду. Раз уж мы все такие друзья, и вы нас отпускаете!» Поставил руки в боки дварф и возвысил голос. «Верните мне мои кровные и честно заработанные!» Гоблин посмотрел на поморщившегося оракула, та закатила глаза и сделала жест рукой. отдаем вещи, Актар! На этот раз я была неразумно удерживая их!» Гоблин поклонился девушке, после чего он протянул нам небольшой мешочек, а затем указал на нишу в стене с нашими вещами. «Золото — это хорошо!» — сразу повеселил дворф «Проваливайте, покуда целы!» — рявкнул Гоблин уже совсем по-другому и провел кончиком ножа по горлу, показывая этим, что больше с нами разговаривать здесь не будут.